Глава 16. Отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства. Мэрион, Пенсильвания, 2005 год. Стоя перед дюжиной агентов и руководителей из ФБР в просторной главной галерее музея фонда Барнса, я указал на современную картину с изображением мужчины и женщины, несущих цветы. "Это крестьяне", сказал я. "Это Пикассо, современный художник, но в его творчестве видно влияние Микеланджело. Видите ступни и пальцы ног?" мускулистые руки, мускулистые ноги, так изображают героев. Через 14 лет после годичного курса в школе искусств Барнса я вернулся, чтобы помочь провести однодневный семинар для агентов ФБР из недавно сформированной команды по расследованию преступлений в сфере искусства. Любая современная галерея место, где можно многому научиться, сказал я коллегам из ФБР. Четыре её стены, классные доски это планы уроков. Каждая картина учит нас чему-то новому в плане света, очертаний, цвета, форм и пространства. Кстати, в одном только этом помещении вы сейчас видите произведения искусства стоимостью не меньше миллиарда долларов. Мои ученики, похоже, были ошеломлены. Мало кто из агентов разбирался в искусстве, и неудивительно, что суммы их поразили. Не пугайтесь, продолжил я. Мы здесь не для того, чтобы узнать, как обнаружить подделку или узнать стоимость картины. Когда будет нужно, вы об этом узнаете. Сегодня мы здесь для того, чтобы понять главное, чтобы ваши глаза привыкали, чтобы вы учились видеть. Группа перетекла во второй зал галереи. Я показал рукой на несколько картин и сказал: "Удивительно, что здесь, в одной этой галерее, вы смотрите на стену и видите Сезанна, потом ещё Сезанна, и ещё и ещё одного Сезанна за другим. В этом музее 70 его работ". Я встал перед портретом Ренуара. Посмотрите на цвет, на палитру, силуэты людей, как оно написано. Видите? А теперь обратите внимание на Сезана. Видите, как он выписывает складки на скатерти? Это один из самых сложных моментов. Сравните палитры. Ренуар розовые, ярко-синие, кремовые, телесные тона. Сезан тёмно-зелёные, фиолетовые, пурпурные, приглушённые. Группа вошла в следующий зал. Сможете ли вы сами показать в этом зале, где Сезан, а где Ренуар? Осмелевшие слушатели начали выкрикивать ответы, и меня распирало от гордости. Я уже не единственный агент ФБР, кому интересно преступление в сфере искусства. В истории борьбы ФБР с преступлениями в сфере искусства наступила новая эпоха. Создание соответствующего отдела было большим шагом вперёд для бюро и совершенно естественным после наших успехов в громких делах Роквелла, Копловиц, Антик Роудшоу и Билля о правах. ФБР назначило в команду по борьбе с преступлениями в сфере искусства восьмерых агентов по всей стране, а меня — старшим следователем. Агенты будут заниматься искусством не полный рабочий день, как я, но станут браться за дела по мере их появления в своих регионах и будут готовы к немедленным действиям. Новая инициатива ФБР ни шла ни в какое сравнение с итальянским отделом по борьбе с преступлениями в сфере искусства. Там таких специалистов 300 человек, но для начала неплохо. Похоже, прошли времена, когда ФБР обходилось одним-двумя агентами, проявлявшими интерес к таким преступлениям. Тогда сотрудник вроде Бобба Базана брался за дело, а потом неофициально передавал его кому-то вроде меня. Я знал в ФБР всего двоих экспертов в этой сфере, кроме начальника, и оба работали в Нью-Йорке. В 60-е и 70-е это Дональд Мэйсон, пожалуй, получивший наибольшую известность благодаря возвращению похищенного Кандинского, а в 70-е и 80-е Томас Макшейн, который однажды нашел украденного Ван Гога под навесом для машин на Нью-Йоркской автозаправке». В поддержку новому отделу Министерство юстиции выделило группу прокуроров, одним из которых был Боб Голдман. Им дали особые полномочия для судебного преследования по делам о художественных преступлениях в любой точке страны. С большой помпой и серией публичных выступлений ФБР объявило о создании сайта Art Crime Team, логотипа и даже сувенирных монет. Множились публикации в прессе и похвалы. Не задолго до официального создания отдела по борьбе с преступлениями в сфере искусства я был удостоен высшей награды Смитцовского института за защиту культурных ценностей премии имени Роберта Берка. 2 года спустя такая же честь выпала Гольдману. Конечно, мы приветствовали шумиху в СМИ, но я старался держаться в тени, чтобы и дальше работать под прикрытием. Я никогда не позволял себя фотографировать, а во время пресс-конференций всегда сидел в глубине комнаты. В всякий раз, когда меня снимали для телевидения, мне затемняли лицо. Несколько месяцев после появления дела мы занимались мелкими делами, поднимая уровень мастерства. В Пенсильвании я обнаружил восемь вавилонских каменных печатей с надписями, купленных американским морским пехотинцем как сувениры на блошином рынке под Багдадом. Это был первый случай, когда ФБР обнаружило иракские артефакты в США. В ходе операции в одном из гостиничных номеров в Сент-Луисе я арестовал фальшивого арабского шейха, который пытался продать мне подделку Рембрандта за миллион долларов. В зале федерального суда Филадельфии мы с Голдманом выступили против двух торговцев антиквариатом, обманувших богатого коллекционера во время продажи старинных револьверов Кольта. А главное, Мы заполучили двух серьёзных и высокопоставленных сторонников в Вашингтонской штаб-квартире. Первым была Бонни Магнус Гарднер, ветеран и специалист по культурным ценностям государственного департамента с докторской степенью по археологии Ближнего Востока. Она стала руководителем программ нашего отдела. Магнус Гарднер прекрасно разбиралась в Вашингтонских отношениях и в международной дипломатии, и ко всему прочему была женой профессионального художника. Она мастерски руководила мероприятиями по информированию граждан и давала консультации в ходе расследований. Второй толчок в развитии нашего дела произошёл, когда руководителем главного подразделения по борьбе с кражами, именно оно курировало отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства, был назначен Эрик Айвс, дальновидный руководитель с большим опытом расследования самых разных преступлений против частной собственности. Айвс попросил меня приехать к нему в Вашингтон в первую же неделю в новой должности. Я встретился с ним в кабинете без окон на третьем этаже здания имени Эдгара Гувера и через несколько минут понял, что мы станем отличными партнерами, несмотря на разницу в возрасте и опыте. Это был бывший морской пехотинец с коротко стриженными песочными волосами и пронзительными зелеными глазами, которому не терпелось заняться делом. До того, как Айвс пришёл в ФБР, он работал с сетью магазинов Target, ловил крупных воров. Став агентом в Лос-Анджелесе, он начал охоту за такими же ворами и придумал маркетинговый трюк, который помог поймать парочку. Чтобы раскрыть преступление, он разместил фотографии подозреваемых на билбордах вдоль шоссе. Полагая, что это отличный способ показать снимки наиболее вероятным свидетелям, дальнобойщикам, Вскоре мы с Айвсом обнаружили, что нас объединяет страсть к раскрытию краж и оправданному риску. В Вашингтоне Айвс придумал другой подход. Он предложил активно продвигать, по сути, рекламировать наш отдел для других сотрудников ФБР и простых граждан. «В бюро работают 13 тысяч агентов, а у нас меньше дюжины частично занятых сотрудников», — сказал он мне. «Нам нужно использовать в своих интересах два момента. Во-первых, идею о том, что ФБР было основано в 1908 году, чтобы помешать перевозке краденого имущества между штатами. Во-вторых, романтичный флёр преступлений в сфере искусства, голливудский ракурс, как в фильмах "Афера Томаса Крауна" и "Сокровища нации". Он знал, что голливудские фильмы карикатура, но считал, что мы можем использовать это в своих интересах. В рамках первого пиар-проекта мы с Айфсом и Магнус Гардинер составили список 10 самых интересных преступлений в сфере искусства. Наша десятка самых опасных преступников по версии ФБР вызвала приятную умеренную волну шумихи. Мне понравился стиль Айфса. Он руководил, но мыслил не как бюрократ. К тому же, он помогал мне продавать нас. Мы с Айвсом общались раз в 2-3 дня, и он ездил как куратор по тайным делам, прикрывая мою спину. Редкая роль для такого начальника. Обычно руководители подразделений в центральных офисах выполняли административные и надзорные функции и редко сами участвовали в деле. Но Айвс проявлял особый интерес к преступлениям в сфере искусства. Мой прямой руководитель в Филадельфии, Майкл Карбонелл, проявил мудрость и невозмутимость, позволив мне работать самостоятельно и с Айвсом. Для Карба это не всегда было просто. Его начальство в Филадельфии, которое платило мне зарплату, постоянно приставало к нему с расспросами: "Где я? Чем занимаюсь? И какое отношение это чёртово кража картины имеет к задачам местного подразделения?" Карба, легендарный охотник за беглецами и отличный босс, выбрал тот же девиз, что и я: "Просто делай свою работу, не обращай внимания на офисные дрязни". К осени 2005 года, заручившись поддержкой Карба, мы с Айфсом были готовы реализовать свои амбиции. А они были огромны.